Глава двадцатая «Я пишу сейчас, приближается конец первого года. Небо в Нью-Йорке ещё тёмное, когда я просыпаюсь в семь, и к четырём часам дня темнеет снова. На ветках айвы в гостиной пёстрые рождественские огоньки... Пёстрые рождественские огоньки горели на ветках айвы в гостиной год назад, в ту ночь, когда это случилось. Но весной, вскоре после того, как я привезла кентану из больницы домой... Лампочки перегорели, умерли. Это стало символом. Я купила новые гирлянды цветных огоньков, и это стало провозглашением веры в будущее. Я использую всякую возможность такого провозглашения, где бы не удалось найти её или изобрести, поскольку на самом деле я пока не ощущаю веры в будущее. Я отмечаю, что утратила навык общения пребывания в компании, каким пусть и не в слишком развитом виде, обладала еще год назад. Во время предвыборного съезда республиканцев меня пригласили на небольшую вечеринку у подруги. Я была рада видеть эту подругу, рада видеть ее отца, в честь которого и устраивалась вечеринка, но разговаривать с другими людьми оказалось непросто. Я заметила присутствие охраны, однако мне не хватило терпения остаться и выяснить, какую важную персону тут ожидают. В другой вечер во время того съезда Я побывала на мероприятии «Нью-Йорк Таймс» в здании «Тайм-Уорнер». Горели свечи, в стеклянных кубах плавали гордыни, я не могла сосредоточиться на собеседнике. Мне виделись лишь гордыни и засасываемый фильтр там в Брэндвуд-парке. В таких случаях я со стороны вижу, как я делаю над собой усилия и терплю поражение. Я замечаю, что слишком поспешно встаю из-за стола. Я также замечаю, что лишилась сопротивляемости, какую имела год назад. После определенного количества кризисов, механизм, который включает выброс адреналина, перегорает, мобилизация сил становится ненадежной, медленной, или вовсе не происходит. В августе и сентябре после съездов демократов и республиканцев, но еще перед выборами, я впервые после смерти Джона взялась за статью. Я писала о предвыборной кампании. Первый с 1963 года текст, который он не прочёл в черновике, и не сказал мне, что не так, чего не хватает, где требуется усилить, где приглушить. Статьи никогда не давались мне легко, но это отняло куда больше времени, чем прежние. В какой-то момент я поняла, что не хочу её заканчивать, потому что некому дать её прочитать. Я напоминала себе, что приближается дедлайн, что ни Джон, ни я никогда не срывали сроки. И в итоге, понуждая себя завершить статью, я вплотную подошла к тому, чтобы вообразить весточку от Джона. Простую весточку. «Ты профессионал. Дописывай статью». И я подумала. «Мы позволяем себе вообразить лишь такие сообщения оттуда, которые необходимы нам, чтобы выжить». Трахеостомия в университетской клинике Лос-Анджелеса всё равно бы произошла, поняла я теперь, со мной или без меня. И возвращение Кентаны к её собственной жизни, поняла я теперь, всё равно произошло бы, со мной или без меня. А вот завершение статьи, то есть возвращение к моей собственной жизни, другое дело. Вычитывая статью перед сдачей, я с удивлением и страхом обнаружила огромное количество ошибок в орфографии, именах, датах. Я сказала себе, это временно, это составная часть проблемы с мобилизацией сил, Ещё один симптом — нарушения когнитивных способностей, которые сопутствуют стрессу или скорби. Но всё же я беспокоилась. Смогу ли я снова быть точной? Смогу ли когда-нибудь снова быть уверена, что я права? Почему ты всегда должна быть права? Это он сказал давно. Не в состоянии даже представить себе такое, чтобы ты оказалась не права. Я всё больше сосредотачиваюсь на параллелях между нынешним декабрём и теми же датами в декабре год назад. В определенном смысле эти даты год назад. Я вижу более четко, как будто на них наведена резкость. Многое из того, что я делала тогда, я делаю и сейчас. Также составляю списки дел, заворачиваю рождественские подарки в такую же цветную бумагу, пишу те же поздравления на всех же открытках из сувенирного магазина Уитни, приклеиваю открытки к цветной бумаге теми же золотыми печатями. Я выписываю такие же чеки консьержем, только теперь на чеках стоит лишь моё имя. Я бы не стала менять подпись на чеках, как не хотела менять и голос на автоответчике. Но мне сказали, что имя Джона теперь должно появляться только в платежах Трастового фонда. Я заказываю тот же сорт ветчины из Читареллы. Я всё так же волнуюсь, сколько тарелок мне понадобится в сочельник, пересчитываю снова и снова». Я посещаю дантиста, как заведено раз в год в декабре, и когда убираю в сумочку новые зубные щетки, спохватываюсь. Никто не ждёт меня в приёмной, просматривая газеты, чтобы вместе пойти завтракать к трём парням на Мэдисона-Веню. Утро лишается смысла. Проходя мимо трёх парней, я отворачиваюсь. Подруга зовёт послушать рождественскую музыку в церкви святого Игнатия Лайолы, домой я возвращаюсь пешком под дождём. Ночью впервые идёт снег, но лишь слегка, а не обрушивается каскадом с крыши собора святого Иакова, ничего общего с тем, как было в мой день рождения год назад. В мой день рождения год назад, когда он вручил мне последний подарок, какой я получу от него. Мой день рождения год назад, когда ему оставалось жить двадцать пять дней. На столе перед камином. Стопка книг возле кресла, в которое Джон усаживался почитать, если просыпался посреди ночи. Я заметила какое-то изменение. К этой стопке я не прикасалась, не потому что хотела устроить нечто вроде алтаря, но всего лишь потому, что не находила сил вдумываться, какие книги он читал среди ночи. А теперь кто-то положил поверх стопки неустойчиво большой иллюстрированный путеводитель Сады Аньели в Виллар Пероза». Я убрала сады Аньели Виллор-Пироза. Под ними обнаружился том Джона Лукача «Пять дней в Лондоне» май 1940-го, с множеством пометок и ламинированной закладкой, на которой детским почерком было написано «Джон, хорошего чтения, Джон, семь лет». Сначала меня привела в недоумение эта закладка, густо усыпанная розовыми праздничными блёстками под плёнкой, но потом я сообразила. Литературное агентство Creative Artists Agency каждый год на Рождество берёт под опеку группу лос-анджелесских школьников, и каждый из ребят делает сувенир в подарок кому-то из клиентов агентства. Джон, должно быть, открыл коробочку от агентства в рождественскую ночь и сунул закладку в ту книгу, которая оказалась наверху стопки. Ему оставалось жить 120 часов. Как бы он предпочёл прожить эти 120 часов? Под пятью днями в Лондоне обнаружился экземпляр Нью-Йоркера от 5 января 2004 года. Этот выпуск должны были доставить в нашу квартиру в воскресенье 28 декабря 2003 года. В воскресенье 28 декабря 2003 года, судя по календарю Джона, мы ужинали дома вместе с Шерон Делана, которая была его редактором в издательстве Random House, а на тот момент редактором в Нью-Йоркере. Ужинали мы, конечно, за столом в гостиной. Согласно моему кухонному блокноту, мы ели лингвини болоньезы, салат, сыр, багет. На тот момент жить Джону оставалось 48 часов. Некоторое предчувствие такого расписания помешало мне давно разобрать эту стопку книг. «Боюсь, мне с этим не справиться», – сказал он в такси по дороге из Бет-Израил-Норд домой в тот вечер или в следующий. Он имел в виду состояние, в каком находилась Кентана. «У себя нет выбора», – ответила я в такси. С тех пор я думала. «Значит, выбор всё-таки был».